Глава 32 Я честно пыталась налить нам обоим чаю. Закусив губу, дрожащими руками достала две кружки. Поставила их на столешницу, и они обе вдруг завалились на пузатые бока. Нахмурилась помогла кружкам принять правильное положение и потянулась за заварником. И если бы не отменная реакция Ярослава, то быть чаю, разлитым на полу. Предательские конечности меня просто не слушались. «Сядь, я сам налью», — неодобрительно покачав головой, велел дрожайший супруг. «Нет», — зачем-то уперлась я, горя желанием довести дело до конца, как самое легкое потому что сопротивляться собственным чувствам было мучительно сложно. С тоской посмотрев, как Ярослав твёрдой рукой разливает заварку, потянулась за чайником и была награждена крайне недовольным взглядом. Шведов чайник отобрал, разлил чай, и в мою кружку от души бухнул молока и сахара, чтобы не горячий, а то ошпаришься, и послаще для работы мозга. «Да». Треклятый чай застрял в горле, стоило только сделать первый глоток. Но я мужественно давилась, чтобы не показать Ярославу, насколько мне в тот момент было плохо, томно и нервно. Супруг же не горел желанием продолжать вечернее чаепитие. Отставил кружку в сторону и рассматривал меня, и взгляд был как ожог. Я его каждой клеточкой чувствовала отчего всё тело вибрировало, а бёдра сами собой сжимались покрепче. «Когда заканчивается твой отпуск?» — спросила, старательно отводя глаза. «Уже закончился». «А ты ведь должен был до следующей недели ещё гулять?» «Непредвиденные обстоятельства», — отговорился шведов стандартной фразой. «Я прекрасно знала правила». Братья и отец тоже никогда не говорили дома о работе. Когда Арсений уже начал служить в полиции, они с отцом запирались в кабинете, чтобы что-то обсудить. Потом к ним стали присоединяться двое из ларца, но только после того, как закончили университет. После слов Ярослава в груди всё сжалось, и новой волной накатила грусть. Действительно ли он вышел на работу или... Я могла подключить папу. Могла сказать ему о своих подозрениях, и на следующий же день у меня на столе был бы подробный график рабочих смен и непредвиденных обстоятельств у моего мужа, а сам он имел бы очень серьезный разговор с тестем. Но делать что-то подобное я тоже считала ниже своего достоинства словно я пользуюсь даже не своим положением, а отцовским и настолько не уверена в себе, что с помощью отца контролирую жизнь своего мужа, я привыкла сама решать собственные проблемы. «Продолжим?» — уточнил Яр, явно отвлекая меня от упаднических мыслей. «Нет», — испугалась я, пресекая на корню педагогические замашки Шведова. Ярослав весело хмыкнул, и только в тот момент я заметила, что его стул стоит как-то слишком близко к моему, и дистанция между нами стремительно сокращается. Когда успел-то, а главное, как? Я не успела ничего уточнить у супруга, потому что зазвонил мой мобильный. Вздрогнула и взглянула на дисплей. Марк. «Что тебе надо, старче? Хмыкнула в трубку. В ответ Марк громко заржал. Да так заразительно, что я не смогла сдержать улыбку. «Ой, не могу!» Провыл старший из лорца. «Фаня, ты обязан это увидеть!» «Что увидеть?» «Приезжай!» Марк никак не мог успокоиться и снова засмеялся. «На дачу!» «Ладно», — пообещала я, глядя на часы. В принципе, успевала туда и обратно, а сон — он для слабаков. Ни один нормальный студент не спит перед экзаменом. Работа тоже не требовала героических умственных подвигов. Ездить по судам смог бы и первокурсник. «Поехали», — согласился Яр на мой вопросительный взгляд. «Это было много лучше, чем оставаться наедине в четырёх стенах. В первую очередь для моей нервной системы». Итак, так последними событиями и предстоящим экзаменом. Пока Ярослав заботливо насыпал в миску кота корм, я быстро собралась. Проверила все окна, чтобы интеллигенция не сбежала, и спустя десять минут уже топталась на пороге в ожидании, когда дражайший супруг наденет обувь. Открыла дверь, пританцовывая от любопытства. «Интересно, что так развеселила Марка?» Ярослав молча протянул мне джинсовку, ибо ночью всё-таки было прохладно. Отобрал у меня ключи, запер квартиру, очень естественно взял меня за руку и повёл на улицу. — Ты знаешь, где бабушкина дача находится? — полюбопытствовала я на ходу. Руку решила не отбирать. — Написал Марку. — Он скинет геолокацию. Кивнул Яр, и в подтверждении его слов тут же пиликнул мобильный. «Теперь знаю». Ехать нужно было около сорока минут. Наткнувшись на сиденье, я наблюдала, как расслабленно и уверенно мой муж ведёт машину одной рукой. Вся его поза говорила о нерушимой уверенности в себе и внутренней силе. Я вспомнила, как первое время после начала отношений дико его ревновала к чужим женским взглядам и вполне серьёзно интересовалась, не продают ли где-то паранжу 60 размера, потому что он мой и нечего всяким смотреть. А когда озвучила свои мысли, Ярослав утробно зарычал и потом в ближайшие сутки доказывал, что я любимая, единственная, неповторимая и самая желанная, и так убедительно доказывал, что даже тени сомнения не осталось тогда. «Рыжик, не сопи», — хмыкнул Яр. «Я знаю, о чём ты думаешь. Ничего не изменилось». «Ты по-прежнему любимая, единственная и неповторимая, и доказывать могу начать прямо сейчас». Учитывая, что мы находились в тот момент на довольно оживлённой трассе, можно было с уверенностью сказать, что народ бы вокруг знатно впечатлился. Ярослав молча протянул руку, сгрёб мою ладонь в свою и переплёл наши пальцы, сворачивая в знакомый проулок — Поцеловал кончики моих пальцев, обжигая горячим дыханием, и с неохотой выпустил. У дверей кофейни уже стоял Олег, наш знакомый бариста, с двумя стаканчиками кофе на вынос и маленькой коробочкой. Яр открыл окно и забрал всё у Олега. Один стакан и коробочку протянул мне и снова тронулся с места. Я сделала глоток и блаженно зажмурилась. «Кофе — это слишком личное». «Его с кем попало не пьют?» Подмигнул Яр, напоминая мне о нашей первой нормальной встрече. Не в клубе, где он с коллегами напугал всех да икоты. Потом, через пару дней. Тогда у нас с подругами только зарождалась традиция собираться в кофейне. Мы назначили встречу. Я пришла чуть раньше. Заказав себе кофе, сидела за барной стойкой, когда ко мне неслышно подошёл он и предложил составить мне компанию. Тогда я ответила именно этой фразой. Сглотнула и не смогла сдержать тяжёлый вздох. Машинально открыла коробку, достала из неё пирожное и протянула Яру. «Руки заняты», — посетовал муж. Одной рукой он вёл автомобиль, а вторая была занята стаканчиком. И я, как это было раньше, повернулась и аккуратно поднесла пирожное к губам Яра, Он откусил кусочек, с хитрецой глянув на меня. Всё так же, сидя боком, я тоже попробовала именно его пирожное. Одно на двоих. Всегда было одно на двоих. «У тебя крошки», — проговорила тихо, большим пальцем убирая несколько мелких крошек и крем с подбородка шведова. И в тот момент мне показалось, что до дачи мы не доедем. Глаза любимого мужа потемнели. Кадык дёрнулся, а всё тело напряглось. Обстановка в салоне стремительно накалялась, и мне уже катастрофически не хватало кислорода. «Сядь ровно, скоро начнётся бездорожье», — хриплым голосом велел Ярослав. Я завороженно кивнула, плюхаясь на сиденье. Кофе разлился, оставляя некрасивые кляксы на моих джинсах, но я уже ничего не видела и не чувствовала. Только собственное дыхание, тянущую боль внизу живота и дикую жажду по собственному мужу.